Глава 2. Ложечка для грейпфрута. Покладя напоследок кота, Дэвид накинул куртку, сбежал по ступенькам на улицу и пресвистнул от удивления. Прямо перед домом стояла патрульная машина, радостно отсвечивая мигалками, словно верный пёс встречающий хозяина. Вот это сервис. Работа с доставкой на дом. Может быть, ещё и Тери перестал на него дуться за потасовку с Беннингтоном. "Здорово, Брукс", через чур бодро сказал Дэвид, запрыгивая на пассажирское сиденье. Что, как дела у моего любимого напарника? Он поднял руку в приветственном жесте, ожидая ответа. Ну, если не брать во внимание расчленёнку в паре кварталов отсюда, то всё путём, хмыкнул Тери. Он внимательно посмотрел на Дэвида, тяжело вздохнул, закатил глаза, но всё-таки хлопнул по его раскрытой ладони. Поди, соскучились по мне за эти пару недель, довольно прищурился Дэвид. О, да, иронично протянул Тери, снимая машину с ручника. «Ведь без тебя в Скотланд-Ярде такая скукотища». «Только представь, никто не орет на кофемашину, не угрожает подозреваемым, не обзывает андроидов бесполезным мусором и не издевается на Дарчи. Даже не знаю, как мы справлялись все это время». «Хорош заливать!» – фыркнул Дэвид. «Все угрожают подозреваемым, а этот пластиковый говнюк сам надо мной издевается». «Дэйв!» – осуждающе протянул Терри. «Да честное слово. Я даже думаю...» Заговорщицкий понизил голос Дэвид. Что он состоит в преступном сговоре с кофемашиной? Потому что каждый раз, когда я просто пытаюсь налить себе чашечку кофе, эта ищадия ада либо зависает, либо требует полной очистки, либо выплёвывает на меня молочную пену из капучинатора. Твоя война с кофемашиной продолжается годами и уже успела войти в легенды Скотланд-Ярда, улыбного сатири. А вот Арчи пришёл к нам только в сентябре, так что прости, Дэв, но у него алиби. «Ладно, согласен», – буркнул Дэвид. «Видимо, главный злодей в этой истории – кофемашина. Ну или Тони, и зайти от дела. Он меня почему-то недолюбливает». «Действительно, почему?» – хмыкнул Терри. «Ведь не считая того случая, когда ты сломал Беннингтоном стол, ты являешься воплощением дружелюбия и спокойствия». «А что не так с моим поведением?» – нахмурился Дэвид. «Да я же булочка с корицей, ну?» Тери ничего на это не ответил, но зато очень красноречиво закатил глаза. Дэвид страдальчески вздохнул. Можно было не надеяться. Конечно, он всё ещё злится. Это же Тери, его персональный сверчок Джимени. Ой, блин, да сколько можно злиться на меня из-за этого урода Беннингтона, фыркнул Дэвид. Ну, подрались мы с ним, но ну, получил я выговор от комиссара. Всё ж хорошо, конца света не случилось. Ты серьёзно не понимаешь, вздохнул Тери, потирая виски. Ходят слухи, что угрядет большое сокращение. «И что, беспокоишься обо мне?» – поиграл бровями Дэвид. «Конечно же я о тебе беспокоюсь, тупица», – насупился Терри. «Ты же вечно влипаешь во всякие неприятности». «Дело не во мне», – хмыкнул Дэвид и сунул в рот сигарету. «Это все ваши ненаглядные андроиды. Сначала они отжали себе заводы, потом сферу обслуживания, а теперь добрались и до службы безопасности». Как же нам, простым несовершенным смертным, претендовать теперь на рабочие места, когда у этих ребят в голове целый суперкомпьютер? Дэвид, не заводись, поморщился Терри, открывая окно. Андроиды не так уж и плохи, и пусть большинство из них и похоже чем-то на людей, но людей они заменить никогда не смогут. Они же просто роботы, в конце концов. Шуток не понимают, отвечают не в попад. HRC не просто робот, мрачно произнес Дэвид, затягиваясь. Клянусь, иногда он так смотрит. словно всё понимает, словно в его пластиковой голове рождаются настоящие мысли или типа того. У тебя паранойя. Это однозначно не паранойя. Я просто вижу то, что другие упорно отказываются замечать. Значит, шизофрения подколол его Тери. Критическое мышление. Взмутился Дэвид, в шутку пихнув на парня в плечо. И вообще, помнишь, что я говорил, когда в Скотланд-ярде появились первые андроиды патрульные? Спросил он, резко посерьёзнев. Что нас всех ждёт полный трандендец, довольно точно процитировал Тери. Так вот, важно протянул Дэвид. Же почуйка подсказывает, что этот трандендец ещё даже не наступил. Дэвид, андроиды не могут свободно мыслить. Все их действия подчиняются внутренним протоколам и командам, которые невозможно обойти. Их система контроля буквально непотопляема. Забавно, что ты именно это слово выбрал, хмыкнул Дэвид, стряхивая пепел в окно. А что? удивился Тери. «Непотопляемый. Журналисты так когда-то говорили и про Титаник». «Почему ты все время драматизируешь?» – закатил глаза Терри. «В любом случае», – вздохнул он, – «Арчи пока что единственный в своем роде». «Вот пусть таким и остается», – фыркнул Дэвид. «Главное, чтобы меня с ним работать не заставляли. Клянусь, я этого не переживу». Терри в ответ на это заявление повел себя как-то странно. Напряженно поджал губы и демонстративно сосредоточился на дороге. Там сейчас по пути будет Старбакс, неожиданно сказал он. Давай заедем. Зачем это? настороженно спросил Дэвид, избавляясь от окурка. Я думал, что мы спешим. Спешим, согласился Тери. Но ведь место преступления никуда не денется, если мы потратим пару минут, чтобы купить тебе кофе, правда? Хоть успокоишься. Да я спокоен, как дай лама, взмутился Дэвид. Ага, я и вижу. Так спокоен, что у тебя дзэн вот-вот из ушей польётся, хмыкнул Тери. «Пульс сто семьдесят. Выдохни, Дэйв». «Пульс?» – опишил Дэвид. «Так, я не понял, вам там что, вмонтировали в голову киберсканеры, пока меня не было, или как?» «Ага», – невозмутимо кивнул Терри. «В рамках новой социальной программы поддержки полиции от четвертого дня». «Тебя, кстати, тоже это ждет», – очень серьезно произнес он и тут же мягко рассмеялся, заметив, как вытянулось у Дэвида лицо. «Да ладно, ладно, расслабься. Ты просто трекер забыл снять». Твою мать, ну и шутки у тебя, обиженно пробурчал Дэвид, стягивая треккеры и поспешно запихивая его в карман. Знаешь, я должен сказать тебе кое-что важное, неожиданно произнёс Терия, останавливаясь на светофоре. При этом на самого Дэвида он почему-то не смотрел, продолжая делать вид, что сосредоточенно следит за дорогой. Кое-что важное? прищурился Дэвид. Ты же в курсе, как хреново это звучит, спросил он. Вот только не говори мне, что влюбился в какого-нибудь робота и теперь хочешь стать отцом его дискет. Я этого не переживу. Дэвид, только честно, ты идиот? возмутился Тери, мигом теряя всю свою скорбную сосредоточенность. Я уже начинаю жалеть, что мой сын называет тебя крёстным. Ладно, ладно, просто разнервничался, буркнул Дэвид, примирительно поднимая ладони. Младший Брукс, с его забавной щелью между зубами и неукротимой любовью к динозаврам, Дэвиду вообще-то нравился. Так что терять статус крёстного из-за какой-то глупой ссоры ему совершенно не хотелось. Куда в таком случае девать огромного плюшевого тирекса, которого Дэвид уже неделю прятал в кладовке в ожидании Рождества? Сам понимаешь, времена нынче неспокойные, всё такое, невозмутимо продолжил он. Кто знает, чего ещё ждать от 2042-го? Пробуждение к толку, четвёртый мировой, легализации браков между людьми и андроидами. Тери не ответил, просто молча припарковался возле Старбакса и очень внимательно посмотрел на Дэвида. "Это правда важно", сказал он после короткой паузы. "Пообещай мне, что не будешь психовать". "Да что случилось-то?" "Понял", вздохнул Тери, выходя из машины. "Тогда сначала я окуплю тебе кофе, а потом поговорим". "Серьёзно, Тери, что за секреты?" не унимался Дэвид. Тебе как всегда? хладнокровно уточнила Утери, проигнорировав его вопрос. Как всегда, буркнул Дэвид. Сладкий, как грех, и чёрный, как моя душа. Ты хотел сказать ультракарамельный латте с двойными сливками, верно? подмигнул ему Терри. Не беспокойся, Дэвид, я унесу твой секрет в могилу. Угу, буркнул Дэвид, настороженно прищурившись. С двойными, да. Двойные сливки, двойное дно. Видимо, меня ждут охренительно хорошие новости, верно? Тери снова не ответил. Просто виновато улыбнулся и скрылся за дверью кофейни. Дэвид хмыкнул, проводя его взглядом и задумчиво постучал пальцами по двери. Мысли, которые лезли ему в голову, были одних уже другой. К счастью, Тери не позволял ему мучиться в неведении слишком долго. Он сел за руль, наполняя машину дивным кофейным ароматом, который тут же отвлёк Дэвида от тревожных мыслей, и протянул ему фирменный картонный стаканчик. "Один страшный секрет детектива Нокса с карамельным сиропом и двойными сливками", дружелюбно произнёс Тери. "Кофе пах изумительно. Давай, добей меня уже", устало вздохнул Дэвид, забирая напиток и с недоумением посмотрев на своё имя, написанное на стаканчике с двумя ошибками. "Ну хоть что-то в этой жизни не меняется". Спасибо работникам Старбакса. «Сперва сделай хотя бы глоток», – попросил Терри. Дэвид сделал. Влад-то был восхитителен. «Дело в том», – осторожно начал Терри, – «что Майя недавно зависала с ребятами из отдела кадров». «Вроде бы ничего нового», – хмыкнул Дэвид, делая еще глоток. Констебль Майя Потель, будучи по своей натуре отъявленной сплетницей экстравертом, постоянно с кем-нибудь зависала. Поэтому у неё был самый мощный комп в Скотланд-Ярде, лучшее время для отпусков и отличное парковочное место. "Да", вздохнул Тери, словно собираясь с мыслями. "Короче, Майя случайно узнала, что на днях Стоун подписал приказ о моём повышении", быстро протараторил он. "Офигеть!", воскликнул Дэвид. "В смысле, поздравляю! Это же отличные новости. Только послушай, как круто это звучит: детектив-констебль Терренс Брукс. Мы срочно должны это отметить". «Спасибо», – смущенно улыбнулся Терри. «Но на самом деле это не только моя заслуга. Если бы ты не натаскивал меня по экзамену, то я никогда бы его не сдал». «Дудки, это полностью твоя заслуга», – возразил Дэвид. «Так что и проставляться будешь тоже ты», – хохотнул он и сделал еще один глоток кофе. «Дэйв», – Терри снова стал очень серьезным. «Ты ведь понимаешь, что теперь к тебе приставят другого напарника?» «Пш, конечно, понимаю». — отмахнулся Дэвид. — Ты что, из-за этого тут все эти сопли розовые развел? Забей вообще. Ну, поскучаешь ты немного по мне, не без этого. Ну, а потом-то привыкнешь. — Эй! — возмутился Терри. — Я вообще-то о тебе переживаю. — А обо мне-то чего переживать? — фыркнул Дэвид. — Главное, чтобы какого-нибудь придурка взамен тебя не подсунули. Остальное я как-нибудь переживу. С этими словами Дэвид допил кофе и ожесточенно смял в руке картонный стаканчик. — Ну? «Что стоим?» – спросил он, прикуривая очередную сигарету. «Поехали уже на место преступления». Терри слабо улыбнулся и с недоверием покосился на Дэвида. Он уже открыл был урод, словно хотел что-то сказать, но потом почему-то передумал, качнул головой и нажал на педаль газа. Дэвид задумчиво затянулся и деликатно промолчал, сделав вид, что ничего не заметил. Они проехали еще пару кварталов и вскоре выкатились на новомодную улицу, о которой с весны трубили во всех рекламных буклетах. Что-то там про удобное расположение, парк под боком, школа в шаговой доступности и уютные ультрасовременные коттеджи, идеальные для семейной жизни. Ну да, а вот про возможность убийства учредители упомянуть как-то забыли. Непорядок. Дэвид вышел из машины и затушил недокуренную сигарету о тротуар. Терри застрял в перехваченной кем-то из патрульных, а Дэвид решил его не дожидаться. Он безошибочно определил место преступления и направился прямо к нему. Впрочем, сделать это было совсем несложно. Среди весёленьких разноцветных фасадов, явно пытавшихся повторить успех знаменитых домов в Нотинг-Хиллс, по мнению Дэвида, весьма бездарно. Аккуратно подстриженных зелёных газончиков и ровных рядов белоснежных оградок, этот дом, окутанный уродливым жёлто-чёрным коконом полицейских лент, смотрелся здесь так же неуместно, как стрепетярша на детском празднике. Главный вход был перекрыт машиной скорой помощи, и Дэвид, не задумываясь, перемахнул прямо через забор. "Эй, Морган!" крикнул он, приземляясь на мягкий газон. "Что у вас тут?" Боб Морган, полноватый и простодушный детектив, принадлежавший к тому типу полицейских, пределом мечтаний которых являлось поедание пончиков в тёплом офисе и допрос одиноких привлекательных домохозяек, неторопливо отвлёкся от планшета и приветливо улыбнулся Дэвиду. "Привет, Нокс. Вовремя ты. Ребята уж почти закончили опрашивать соседей. Надеюсь, ещё не завтракал? А что, настолько всё плохо?" Удивился Дэвид, пожимая пухлую морщинистую руку. Ну, как сказать? Неуверенно пожал плечами Морган. Сейчас сам всё увидишь. Он толкнул дверь, и они вошли в просторную прихожую, которая плавно перетекала в маленькую, но очень уютную светлую гостиную. Судя по всему, дом был куплен совсем недавно, и повсюду ещё виднелись следы ремонта. Стремянка в углу, сваленные в кучу кисти и валики. узкий молярный столик у стены, на котором были составлены банки с краской какого-то модного розового оттенка. Дэвид повернул одну из банок с этикеткой к себе, прочитал название и громко фыркнул. Закат со вкусом баблгам, прочитал он вслух. Какая-то хрень, по-моему. Почему нельзя написать на банке просто розовый? Нет, надо же обязательно выпендриться, сочинить какую-нибудь испуганную мышь или рвоту императрицы. Кто вообще платит креативщикам за такие вот шедевры? Полагаю, те же, кто эти шедевры потом и покупают, хмыкнул Морган. Он остановился возле полукруглой арки, за которой, скорее всего, находилась столовая, и коротко кивнул, намекая приготовиться. Дэвид замер, облизнул пересохшие губы и попытался выровнять дыхание. Вообще-то он никогда особо не страдал от слабого желудка, но прекрасно понимал, что в его работе всё случается в первый раз. И ему вот совсем не улыбалось опозориться в первый же день после возвращения на службу. Наконец, Дэвид собрался с мыслями, шагнул вперёд, внимательно осматриваясь по сторонам и замер в оцепенении. Что ж, комната действительно оказалась столовой. Большое панорамное окно, белая минималистичная люстра, камин в углу, в самом центре скромный квадратный стол в скандинавском стиле, а за столом труп. И никакого погрома, никакой обещанной детективным морганом мерзости. Просто труп в центре хорошо обставленной гостиной. Иногда сцены убийства поражали Дэвида своей незатейливой театральной простотой, словно были не жуткой стороной жизни, а всего лишь декорацией к пьесе или очередному безвкусному бродвейскому мюзиклу. У Дэвида даже название для него было подходящее: Убийство со вкусом Bubblegum. А что? К цвету стен вполне подходит? Дэвид одновременно хмыкнул и укорил себя за подобные мысли. Хахмить нужно было с живыми Мёртвым им, знаете, обычно как-то не до шуток. Однако мертвец, освещённый мягким утренним светом, казался не жертвой реального преступления, а персонажем какой-нибудь старой итальянской картины, так что настроиться на нужный лад у Дэвида выходило с трудом. Это был молодой, белый мужчина с короткими волосами, цвет которых практически невозможно было определить из-за количества запекшейся на голове крови. Вся его поза была какой-то преувеличенно изящной и вычурной. Словно его усадили так специально. Дэвид решил, что наверняка так оно и было, потому что по его опыту мертвецы обычно походили на неуклюжих тряпичных кукол. Он подошёл поближе, осторожно наклонился, пытаясь разглядеть жертву получше, заглянул в его лицо и торопливо отпрянул. Ах, вот о чём говорил Морган. Ах, хренеть, выдохнул Дэвид, обретя наконец дар речи. Да, давненько я такого говна не видел. Обычно всё как-то без фантазии, примитивная бытоуха или там перестрелка наркоторговцев. Глаза-то хоть его нашли? Ещё нет, лениво отозвался Морган, снова уткнувшись в свой планшет. Ищем. Ага, задумчиво протянул Дэвид, чувствуя, как брезгливость медленно отступает на второй план, вытесняемая неожиданно нахлынувшим полицейским азартом. Что ж, здравствуй-здравствуй, очередной экзистенциальный кризис. Дэвид внимательно осмотрел стол. Тот был накрыт на двоих. Неплохая бутылка шампанского плавала в ведерке с давно растаявшим льдом. Плавно мерцали электрические свечи. Большое сервировочное блюдо прямо по центру было интригующе накрыто серебристым колпаком. О-ля-ля, кажется, у кого-то обломился романтический ужин. С кем интересно? Странное решение, учитывая незаконченный ремонт и назойливый гул близлежащей стройки. На месте убитого Дэвид отвел бы девочку в какое-нибудь тихое и уютное местечко недалеко от Камдена. Впрочем, на месте убитого Дэвид не стал бы красить стены в кислотно-розовый цвет, так что с него взятки гладки. Тем не менее, убитому стоило позаботиться хотя бы о подходящей музыке, иначе Гул свел бы их обоих с ума еще до того, как они приступили к десерту. Гул был не громким, а скорее раздражающим анатонным. Так гудит люминесцентная лампа в офисе или шумит вентилятор в жаркий день. можно абстрагироваться и даже перестать его слышать на какое-то время, но Дэвиду никогда не удавалось игнорировать подобные вещи долго. Именно поэтому он не держал дома механических часов и даже именные навороченные трейсер, вручённые ему вместе со званием детектива, малодушно передарил мистеру Брауну. Дэвид услышал гул ещё в прихожей, но в гостиной тот почему-то ощущался гораздо отчётливее, вероятно, из-за панорамного окна, и это жутко даубило по мозгам. Что там с подробностями? спросил Дэвид, пытаясь отвлечься. Кто вызвал полицию? Были ли свидетели? Вызов зафиксирован в 7:32 где-то полчаса назад, ответил Морган. Службу спасения позвонила женщина, не представилась. Сказала, что произошло убийство и назвала этот адрес. Уже опросили её? Нет, качнул головой Морган. Когда мы прибыли, в доме был только этот бедняга. Дверь? нахмурился Дэвид. Была заперта изнутри, пришлось ломать замок. Понятно, задумчиво протянул Дэвид и вдруг зазерился по сторонам. А где криминалисты? спросил он. Уже должны сновать повсюду с надменным видом профессиональных дворецких. Все заняты, неожиданно ответил подошедший к ним Тери. Диспетчеры сообщили, что ближайшую команду ждать не меньше 5 часов. 5 часов? возмутился Дэвид. Охренеть, блин. Это откуда столько убийств в Лондоне? Рождественская распродажа в Harrods в отделе всё для маньяков, что ли? Он глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Неужели у нас вообще нет никаких вариантов? Что насчёт Арчи? Неожиданно предложил Тери. Я проверю по базе. Сейчас он свободен. Нет, воскликнул Дэвид, делая шаг назад. Только не Арчи. Почему нет? У него есть все необходимые анализаторы, продолжал настаивать Тери. «Или у тебя есть лишние пять часов в запасе?» Дэвид сжал пальцем и переносицу и устало вздохнул. Терри был прав, конечно. Сраный HRC мог здорово сэкономить им время. К тому же, согласно отчетам, он показывал довольно неплохие результаты, так что... «Ладно, ладно, уговорил», – вздохнул Дэвид, сам не веря тому, что говорит. «Звони этому своему пластиковому любимчику. Ну или как вы обычно с ним связываетесь?» «Отлично!» – обрадовался Терри. – Я рад, что ты согласился, потому что, по правде сказать, Арчи уже в пути. – Что? – от такой откровенной и наглой манипуляции Дэвид даже дар речи на мгновение потерял. Почуяв неладное, Морган смущенно закашлялся и поскорее ретировался в соседнюю комнату, а Терри мгновенно сник и неуклюже попятился. – Ну, возможно, я вызвал его немножко заранее, – нехотя признался он, выставляя руки перед собой. – Да. И прежде чем ты начнёшь на меня орать и бросаться обвинениями, согласись, что это гораздо лучше, чем ждать криминалистов до второго пришествия. Вот ведь говнюк, с восхищением подумал Дэвид, но вслух ничего не сказал. Просто вышел на улицу, завернул за угол, сунул в рот сигарету и закурил. Терин нашёл его через пару минут и молча встал рядом. Подождал, пока Дэвид сделает несколько затяжек, и только после этого спросил: "Почему ты так сопротивляешься?" Арчи вроде нормальный. Ага, нормальный, фыркнул Дэвид, выпуская сизое дымовое колечко. А ещё он бесхозный. Не хочу, чтобы Стоун навязал его мне в напарники после того, как тебя повысь. Стоило Дэвиду только произнести эту фразу вслух, как до него дошло. Сложился пазл, хоть в рамку вставляй. Так, Брукс, настороженно протянул Дэвид, угрожающе прищуриваясь. Только, блин, не говори мне, что Тери виновато улыбнулся, но возражать не стал, тем самым подтверждая его догадку. Ах ты хитрая жопа, возмутился Дэвид. Ты ведь всё с самого начала продумал, да? Вы только посмотрите на него, Тери Брукс, интриган восьмидесятого уровня. Беседы задушевные вёл, кофе мне прикупил. Плохой, плохой мальчик. Шляпа отправила бы тебя на слизерин. Дэвид, послушай меня, серьёзно произнёс Тери. Нет, это ты меня послушай. вспыхнул Дэвид. Хватит ходить вокруг да около, говори как есть. Дело ведь не только в сокращении, верно? И не только в твоём повышении, полагаю. Думаю, Майя узнала что-то ещё. Что-то, что ты пытался сказать мне в машине, но смелости не хватило, и поэтому теперь ты решил пойти обходным путём. Так вот, Тери, ни хрена у тебя не вышло. Ты прав, признался Тери. Это не просто сокращение, это реструктуризация. приказ сверху. Они хотят сформировать эффективные пары, построенные на взаимодействии людей и андроидов. И когда меня повысят, то к тебе в напарники поставят Арчи. Хочешь ты этого или нет? Это так же очевидно, как и то, что ты устроишь по этому поводу скандал. А я не хочу, чтобы тебя сократили из-за твоей технофобии, Дэв. Да нет у меня никакой технофобии, оскорбился Дэвид. Твоему плееру лет больше, чем мне, фыркнул Тери. А твоя машина А с ней-то что не так? Нормальная тачка. Ага, нормальная. Как же? Морис Минор семьдесят первого года. Да ей лет больше, чем мы ему деду, а в ремонте она столько, сколько я тебя знаю. Но покупать новую ты, конечно же, отказываешься, потому что таких тачек Таренс уже не выпускают. Господи, да ты даже говоришь, как мой дед, и сигареты куришь такие же. Мне просто нравится их вкус, буркнул Дэвид, бросая на землю подотлевший окурок. Слушай, я понимаю, вздохнул Тери. Правда, вся эта история с твоим братом, так вот, только его сюда не приплетай, рявкнул Дэвид, и Тери смиренно замолчал. Он тут вообще ни при чём. Прости, вздохнул Тери. Ты прав, это было лишнее. Просто я не хочу, чтобы из-за твоего упрямства у тебя снова возникли проблемы. Мир меняется, и мы не можем этого игнорировать. Хотя бы попробуй. Ох. Дэвид останал, девять, прислонившись с затылком к холодной стене. Да чего ж ты за нудный ужас просто. Хорошо, хорошо. Я попробую. Тери тут же приосанился и с удивлением уставился на Дэвида. Правда? На всякий случай уточнил он. Попробую, повторил Дэвид. Но ничего не обещаю. Идёт? Идёт, слабо улыбнулся Тери. Это уже лучше, чем ничего. Спасибо. На этом их беседа закончилась. Дэвид просто молча выкурил еще одну сигарету, а Терри молча постоял рядом, после чего они вернулись обратно в дом. Тоже молча. Дэвид собирался самостоятельно покопаться в грязном белье, пока все скучали без дела, в ожидании великолепного и незаменимого андроида-детектива. Но тут к нему неожиданно подкрался Боб Морган и огорошил внезапным признанием. «Мне тоже не нравится HRC», – в полголоса сказал он. Андроиды, оснащенные виртуальным интеллектом, это еще куда не шло. Они полезные и безопасные при этом, могут успешно имитировать нормальный разговор. Меня все устраивает. Но зачем нужно было запихивать искусственный интеллект в машину для убийства? Вот это для меня загадка. С чего ты взял, что в HRC запихнули искусственный интеллект? Нахмурился Дэвид, впервые за последнее время вспомнив, что Боб Морган тоже был детективом. Читал инструкцию, конечно же. просто ответил Морган, и Дэвид с трудом удерживал отвисшую от удивления челюсть. Большую часть времени Морган казался Дэвиду ленивым, сонным полицейским, которому было глубоко плевать на всё, что происходит вокруг. Но сейчас его серые глаза буквально искрились жизнью, и Дэвида это приятно удивило. "Так вот, там сказано, продолжил Морган, как ни в чём не бывало. что HRCI способен обучаться и принимать самостоятельные решения, если те не противоречат его протоколам". «Стало быть, это искусственный интеллект. А значит, со временем он легко сможет обходить все эти протоколы, если придумает как. Так что будь с ним поосторожнее, Нокс. Не ведись на милая личика». Дэвид хотел продолжить беседу, но, озвучив свои мысли, Морган почему-то в раз потерял интерес к разговору. Его серые глаза померкли, и он снова уткнулся в свой планшет. «Да уж», – подумал Дэвид. «Кажется, что знаешь человека, а потом оказывается, что внутри у него беспросветный мрак». Чтобы не терять времени даром, он достал свой смартфон и принялся изучать информацию по делу. Так он узнал, что дом был куплен 3 месяца назад неким Джонатоном Колгрейвзом, 27 лет. Дэвид не сомневался, что обезглавленный труп в столовой принадлежит именно ему. Единственный ребёнок из обеспеченной семьи, окончил Оксфорд, водил синий спорткар, не имел привязов. По всем показателям мистер Колгрейвс идеально подходил под определение наивного идиота из высшего общества. особенно после того, как Дэвид выяснил, что дом был куплен в кредит, причём под такой грабительский процент, что на месте счастливого владельца он сам с радостью выковыривал бы себе глаза. Однако вскоре стало ясно, что мистер Колгрейвс был не так уж и прост. Дэвид обнаружил, что он работал в банке, который выступал кредитором при покупке дома. Это существенно меняло дело и представляло мистера Колгрейвза не столько наивным идиотом, сколько нечистым на руку засранцем. взял фиктивный кредит, отмывал деньги, был соучастником банковской аферы? Так или иначе, стоило натравить на его контору проверку и разобраться, что к чему. Дэвид как раз собирался оставить себе пару заметок, когда услышал, что к дому подъехал автомобиль. Видимо, HRC наконец-то пожаловал. Вот радость-то. Стараясь особо не отсвечивать, Дэвид выключил у Терри запасные перчатки и набор для сбора улик и сбежал исследовать дом. Сначала он искал следы взлома. Изучил сигнализацию, проверил окна и двери на предмет повреждений. Как и сказал Морган, входная дверь была взломана снаружи. В остальном ничего подозрительного. Так откуда же эта безмянная женщина, звонившая в службу спасения, узнала про убийство? Дэвид внимательно осмотрел пол, стены и мебель, но свидетельств борьбы тоже нигде не было видно. Дело становилось всё интереснее, и полицейский азарт захватил Дэвида с головой. Именно поэтому он потерял бдительность и пропустил тот момент, когда сраный ХРС подкрался к нему со спины. Доброе утро, детектив Нокс, бодро отопортавал тот. Твою мать! взвизгнул Дэвид и опрокинул на себя всё содержимое шкафчика в ванной. Совсем охренел так подкрадываться. Ниндзя, блин, недоделанный. Мне из-за тебя чуть инфаркт жопы не случился, придурок. Прошу прощения, детектив. Отвратительно вежливо произнес HRC, легонько качнувшись с пятки на носки. Он виновато улыбнулся, старательно изображая наивную невинность, сложил руки за спиной и раздражающе уставился на Дэвида. «Искренне сожалею, что напугал вас детектив», – тихо продолжил он, по птичьей склонив голову на бок. Дэвид фыркнул. «Сожалеет он. Да нихрена ж подобного!» Дэвид готов был поклясться, что голос андроида звучал удовлетворённо и даже немного злорадно. Вот ведь говнюк пластиковый. Тяжело вздохнув, Дэвид тряхнул головой, отгоняя тревожные мысли, и тут же столкнулся с внимательными голубыми глазами с жутковатыми шестиугольными зрачками. Было во взгляде андроида что-то такое, от чего Дэвиду стало как-то не по себе, что-то почти человеческое, будто бы зачаток эмоции. Или это ему так только казалось? Дэвид был уверен, что уровень его стресса скаканул минимум дважды, но HRC никак это не прокомментировал, хотя заметил. Не мог не заметить с его-то гиперчувствительными сенсорами и прогрессивной системой аналитики. Андроид просто невозмутимо стоял напротив, одетый в свой неизменный, форменный тёмно-синий костюмчик, имитировал моргание, дыхание и старательно изображал тошнотворно вежливую улыбку. Специально, что ли, провоцировал Дэвид понял, что ему срочно нужна была какая-нибудь стратегия, пока он не психанул и не начал букавать. Один раз его уже отстранили от работы за вызывающее поведение. Второй раз такого снисхождения точно не будет. Что он просто отвесит ему смачный пинок под зад и прости-прощай, любимая работа. Может быть, попробовать тактику игнорирования? Раньше это всегда помогало. Они, конечно, уже давно не в младшей школе, да и Дэвиду 36, а не 9. Но игнорирование и правда казалось ему неплохим вариантом. Хотя бы потому, что другого варианта у него в общем-то и не было. Осознав, что уже пару минут стоит как истукан посреди ванной комнаты, Дэвид молча присел на корточки и принялся внимательно перебирать пузырьки с лекарствами, которые уронил на пол. Практика показывала, что шкафчик в ванной, особенно если он использовался в качестве домашней аптечки, мог многое рассказать о жителях дома. Например, в случае с мистером Колгрейвзом, наличие бета-блокаторов, успокоительных и снотворного говорило о том, что у парня явно шалили нервишки и были проблемы со сном. А значит, у него был стресс, нечистые на руку схемы и, возможно, страшные тайны. Дэвид подумал, что это тянуло на неплохую теорию. Оставалось только понять, как в неё вписывались загадочная женщина и выковыривание глазных яблок. Может, мафиозные разборки? Да ну нет. Совсем не их почерк. Китайские триады занимались в основном индустрией развлечений, крышеванием пакистанских магазинчиков и сбытом палёной техники. А южноафриканская мафия на пару с албанцами и турками гонялась за неуловимыми диллерами липучки, нарушившими всю их бизнес-модель. Разве что радикальные ирландские католики снова взялись за своё. Но Дэвиду в это как-то совсем не верилось. Впрочем, к 2042 году можно было ожидать чего угодно. пытаясь не обращать внимания на начищенные до блеска чёрные оксфорды, маячившие прямо перед носом. Дэвид достал из кармана зип-пакет и стал медленно и методично упаковывать в него баночки с лекарствами. Раз уж криминалисты где-то застряли, значит, придётся ему немного поработать за них. Разрешите вам помочь, детектив, жизнерадостно предложил HRC в тот самый момент, когда Дэвид осторожно упаковывал очередной пузырёк. Рука у него, конечно же, дрогнула, но Дэвид сумел сохранить лицо и ничего не уронил. С каких-то пор тебе нужно чьё-то разрешение, пластик, буркнул Дэвид, чувствуя, как напрягаются мышцы на спине. Со дня моего создания, детектив, вежливо отозвался HRC. Согласно третьему пункту пятнадцатой главы шестого параграфа лицензионного соглашения, я не могу приступать к работе без инициации со стороны вышестоящего офицера. Также прошу заметить, детектив, что мой корпус выполнен из высокопрочного огнеупорного биополимера, так что чисто технически называть меня пластиком в корне неверно. Ой, да мне пофиг. Просто делай уже свою работу и не стой у меня над душой, поморщился Дэвид. Прошу уточнить, приказ делать свою работу можно считать инициацией? Считай как хочешь, тебя же Тери уже вызвал. Разве этого недостаточно? Верно. Констебль Брукс осуществил вызов на место преступления, покладясь на Кевнул HRC. Но дело ведёте вы, детектив Нокс, поэтому я обязан получить подтверждение именно от вас. Ну так подтверждаю. Иди займись делом, пластик. HRC едва уловимо поморщился, словно Дэвид действительно его оскорбил своим обращением. Меня зовут Арчи, детектив. Неожиданно произнёс Андройд. Дэвиду даже показалось, что в его голосе проскользнула обида. Сраные дизайнеры из отдела гуманизации, чтоб им пусто было. А ведь этот говнюк действительно очень похож на человека. Возможно, если вы будете обращаться ко мне по имени, то вам будет проще избегать прочих некорректных формулировок, продолжил HRC. Вы только посмотрите, какой привередливый, огрызнулся Дэвид. Обойдёшься, пока что будешь пластиком, а там посмотрим. Имя, знаешь ли, ещё нужно заслужить. А вы своё заслужили, детектив? Я со своим родился, фыркнул Дэвид. Для человека этого достаточно, знаешь ли. Выходит, это расизм, детектив? спросил HRC, нахмурившись. Расизм? восхитился такой наглости Дэвид. Ох, ну ничего себе. Выходит, ты уже возомнил себя отдельный рас и пластик? А как же 14-й пункт 8-го параграфа? Как там было? Дэвид задумчиво потёр подбородок. Что-то не припомню. Может, озвучишь? Для корректной работы машина должна осознавать себя машиной. В случае возникновения ошибок восприятия, просьба связаться с сервисом технического обслуживания для устранения неполадок или форматирования системы хранения информации при необходимости. Холодно процитировал Арчи. Точно. Ты за дурака-то меня не держи, пластик. Думаешь, я один из тех придурков, которые не читают лицензионные соглашения? ухмыльнулся Дэвид. Так что, если не хочешь, чтобы весь твой кэш подтёрли, то не беси и веди себя прилично. Внимательно наблюдая за тем, как HRC недовольно поджимает тонкие губы, Дэвид довольных хмыкнул, присудив победу в этом раунде себе любимому. Он закинул в зип-пакет последний пузырёк и уже собирался вставать, когда Андройд вдруг сунул ему поднос с небольшой стеклянной баночкой с маленькими белыми капсулами внутри. Дэвид с недоумением на неё уставился. "Это ещё что?" спросил он наконец. "Когда вы уронили аптечку, детектив?" Один из пузырьков закатился под ванну. Вежливо пояснил HRC, после чего Дэвид был готов поклясться. Коротко хмыкнул. Это ты так смеёшься или тебя от влажности закоротило? Нахмурился Дэвид, забирая у андроида банку с таблетками. Детектив Нокс, моя система социализации одна из самых прогрессивных в мире. Вы прекрасно поняли, что я позволил себе усмешку. Так зачем спрашивать? Действительно. И как это я мог забыть? Поморщился Дэвид. И что же тебя так развеселило, пластик? Мне показалось весьма забавным, что из-за нелепой случайности могла остаться незамеченной важная для дела улика. Кажется, именно это и называется человеческим фактором, верно? Вот ведь говнюк. Да ведь старался держать себя в руках, но на самом деле ему нестерпимо хотелось зарядить HRC в его смозливую пластиковую рожу. Глупо, конечно, ведь он прекрасно понимал, что скорее отобьёт себе руку, чем причинит андроиду реальный вред. Но желание это почему-то совсем не отбивало. Верно, фыркнул Дэвид, вставая. Только вот смешного в этом ничего нет. Лагает что-то твоя навороченная система социализации. Я должен оскорбиться, детектив? Не знаю, пожал плечами Дэвид. А тебе нужно моё мнение, или я снова должен что-то там подтвердить? Он покрутил в руках пузырёк и нахмурился. Этикетка размокла, и теперь разобрать, что было внутри, не представлялось возможным. Обидно. Судя по форме, размеру, цвету и маркировке таблеток, внутри находится медицинский препарат, изготовленный на основе морфина, неожиданно произнёс ХРС, сканируя взглядом пузырёк, хотя его вообще-то никто не спрашивал. С вероятностью 74% гидроморфон. В Британии выпускается под марками Дилоудит, Палодон, Опедол. и некоторыми другими. Для более точной оценки рекомендуется произвести лабораторный анализ образца. Дэвид ничего не понял, и чтобы не выглядеть идиотом, достал из кармана смартфон и забил в поисковике название препарата. «Жесть!» – выдохнул он, дочитав статью. «Это случаем не та хрень, которой обдолбались Сит и Нэнси?» «Кто?» – нахмурился HRC. «Басист Секс Пистолс. И... да неважно, в общем-то». Отмахнулся Дэвид, решив, что объяснять андроиду про панк-рок это гиблое дело. Что интересно, нужно сделать, чтобы получить рецепт на эту дрянь. Задумчиво протянул Дэвид, подкидывая пузырёк на ладони и тут же ловя его обратно. Обычный гидроморфон применяется для лечения умеренной и сильной боли, протараторил HRC. Однако длительное использование рекомендуется только при болях, вызванных раком. Спасибо, Google, хмыкнул Дэвид. Меня зовут Арчи, не сдавалса андроид. Точно, и как это я мог забыть? Дэвид вздохнул. Несмотря на то, что HRC взбесил его буквально за несколько минут, этот застранец был прав. Они чуть не упустили важную улику. Очевидно, что этот гидроморф что-то там всем подряд не выписывали. Нужно было иметь серьёзные проблемы, чтобы обзавестись этим дерьмом. Жаль, что имя пациента смазалось. Жаль, что всемогущий HRC наверняка мог его восстановить. Просить о помощи не хотелось, но Дэвид напомнил себе, что делает это ради расследования. Надпись восстановить сможешь, процадил он, стиснув зубы. HRC ненадолго задумался, затем кивнул и задвигал своими странными зрачками, сканируя повреждённую этикетку. С вероятностью 95% здесь написано Элли, нечитаемые символы, Бет. от Чеканилон. К сожалению, восстановить остальную часть имени не представляется возможным. Элизабет, значит, протянул Дэвид. И кто это, блин? Я могу проанализировать контакты, историю соцсетей и показания свидетелей и поискать совпадения там, любезно предложил HRC. Попридержи коней, терминатор. Показания свидетелей ещё даже не оцифрованы, буркнул Дэвид. О, очень жаль. «Считаю своим долгом заметить, что если бы допрос свидетелей проводился андроидами, то все данные моментально были бы загружены в общую базу Скотланд-Ярда», – жизнерадостно отчеканил HRC. Дэвид почувствовал, как у него дернулся глаз и вымученно улыбнулся. Этот пластиковый засранец точно его провоцировал. И пусть Терри только попробует сказать, что это всего лишь паранойя. Он медленно выдохнул, сунул склянку в пакет к остальным, добавил в смартфоне новую заметку и направился к выходу из ванной. Андроид за его спиной продолжал неловко топтаться на месте. Ты сюда работать пришёл или глазками стрелять? Не выдержал Дэвид, обернувшись. Строение и комплектация моих оптических блоков не предполагает наличия оружия, незамедлительно выпалил HRC и вдруг снова заребил зрачками, видимо, ища подсказки в сети. А, это метафора. Я вас понял, детектив. Господи, на что же я подписался? простонал Дэвид. Ежом чудо, мальчик, покажешь мне, чему тебя научили в школе роботов? Детектив Нокс, я проанализировал ваше высказывание в свой адрес и пришёл к выводу, что мне не хватает информации. Могу ли я считать их оскорбительными? Можешь, великодушно позволил Дэвид. Подтверждаю. Считай на здоровье. Что ты ещё? Да. С учётом данного замечания, я прошу вас прекратить нападки в мой адрес и начать обращаться ко мне по имени. Это позволит снизить напряжение и враждебный настрой. Ого, похоже, пластиковый человек не собирался сдаваться. Дэвид даже не понял, какие эмоции переполняют его больше – восхищение или злость. А если я откажусь? – прищурился он. Тогда я попрошу вас снова, а также направлю к комиссару Стоун психологический отчет, на основании которого вам, скорее всего, будет назначен тренинг по управлению гневом. От этих слов Дэвид так охренел, что даже остановился. "Это что, угроза?" выдохнул он, хищно оскалившись. "Ни в коем случае. Это лишь предварительный, но наиболее вероятный прототип грядущих событий", холодно ответил HRC, неожиданно зеркаляя его улыбку. На его обычном дружелюбном лице эта таскал смотрелся так дико, что Дэвид невольно сделал шаг назад. В этот момент напряжение достигло своего предела. Стало так тихо, что Дэвиду показалось, что у него в ушах звенит от ярости. И кто знает, чем бы все это закончилось, если бы в коридоре не появился умница Терри. «У вас все в порядке?» – обеспокоенно спросил он. «Да, мы с нашим пластиковым Шерлоком отлично проводим время», – хмыкнул Дэвид. «Аптечку вот и разобрали». «Отлично, я рад, что вы поладили», – улыбнулся Терри. Если вы тут закончили, то давайте вернёмся в столовую. Я вам кое-что покажу. Нашли что-нибудь интересное? Тут же оживился Дэвид. Тебе понравится, хмыкнул Тери. Только не поскользнись на входе. У офицера, который их обнаружил, оказался слабый желудок. Эй, пластик, обрадовался Дэвид. Не хочешь исследовать завтрак офицера полиции? Только после вас, детектив, любезно отозвался HRC. Тери неожиданно заржал и утешающе похлопал Дэвида по плечу. А ещё друг называется. Похоже, все вокруг были против него. В столовой царил настоящий ажиотаж, прямо как на рождественской распродаже. Офицеры осторожно сновали туда-сюда в надежде рассмотреть что-то на обеденном столе. Так, а ну-ка, рыблин, суйтица, возмутился Дэвид. Вообще всё затопчите нахрен. На него бросили несколько недовольных взглядов, но послушались, нехотя уступая место в первом ряду. «А-а-а-а-а!» – протянул Дэвид, склоняясь над столом. «Так вы и глаза его нашли!» Видимо, кто-то из офицеров решил заглянуть под сервировочный колпак и вместо изысканного, хоть и немного потухшего ужина, обнаружил там нечто совершенно иное. «Красотища какая! Пластик, что скажешь?» Стекловидное тело практически не задето. Тут же отозвался Арчи. Их довольно аккуратно извлекли из глазниц. Явно очень старались не повредить. Разумеется, их старались не повредить, кивнул Дэвид. Иначе какой смысл? Что ты имеешь в виду? нахмурился Тери. Глаза на тарелке выглядят, конечно, мерзко, но интригующе. Эй, пластик, подбери ещё пять синонимов. Заметно, броско, примечательно, впечатляюще, выразительно. Не задумываясь, выпалил HRC. Это важно для дела, детектив? Не, я просто поржать над тобой хотел, усмехнулся Дэвид. Очень непрофессионально, детектив Нокс, обиженно произнёс HRC, возмущённо мерцая зрачками. Дэвид надеялся, что андроид демонстративно уйдёт куда-нибудь подальше, но пластику прямо осталось стоять рядом, внимательно вслушиваясь в разговор. Короче, вздохнул Дэвид. По тому, в каком состоянии оставлено тело, можно понять мотивы убийцы. Случайность ли это, акт ненависти, самооборона и так далее. Но когда убийство совершается для того, чтобы оставить предупреждение, то оно должно выглядеть максимально круто. Как колумбийский галстук, хмыкнул Тери. Точняк. Согласись, когда у трупа язык торчит из шеи, это весьма пластик твой выход, сможешь не повторяться. Весьма эффектно, детектив Нокс. «Хе-хе, да с тобой только кроссворды разгадывать!» «Думаете, жертве извлекли глаза, чтобы оставить предупреждение?» — нахмурился HRC. «Это гребаные глаза на сраной тарелке! На что это еще похоже, по-твоему, умник?» Андроид неистово замерцал глазами и снова склонил голову на бок. «На подношение?» — предположил он. «Возможно, на какой-то ритуал. Вы хотите списать все на мафиозные разборки, детектив Нокс?» Разве улик для этого достаточно? Да ничего я не хочу, возмутился Дэвид. Я просто предположил. Можешь лучше валяй. Давай, давай, не стесняйся, покажи нам класс. HRC завис, сканируя труп мистера Колгрейза, затем ещё раз дотошно изучил стол и переключил своё внимание на глаза. Их он сканировал дольше и тщательнее всего. При этом его зрачки постоянно меняли размер, что со стороны выглядело крайне тревожно. Наконец, андроид заговорил. Жертва белый мужчина от 26 до 28 лет, предположительно владелец дома Джонатан Калгрейвс. Зафиксированы потери больших объёмов крови и массивная экссудация плазмы, вызванные физическими повреждениями, удалением глазных яблок. Прикалываешься? удивлённо выдохнул Дэвид. То есть их не после смерти удалили? Нет. Качнул головой HRC. С вероятностью в 76% смерть наступила в результате травматического шока. Судя по пятнам крови на одежде и на полу, глазные яблоки были удалены прямо на месте. В крови не обнаружено следов анальгетических препаратов. «Хмм, значит, парня ковыряли на живую», – задумчиво присвистнул Дэвид. «Что еще?» Убийца должен был обладать достаточной физической силой, чтобы удерживать взрослого здорового мужчину на месте, медленно и осторожно извлекая его глазные яблоки чем-то достаточно острым и длинным. Полагаю, что это могла быть ложечка для грейпфрута. Ложечка для грейпфрута? Ты совсем заглючил. Мои когнитивные функции в полном порядке, детектив Нокс, надменно произнёс HRC. Спасибо за беспокойство. Ложечка для грейпфрута подходит с вероятностью 89%. И на это уходят мои налоги, презрительно фыркнул Дэвид. Ничего полезного. Полная хрень, подкреплённая какими-то бессмысленными доводами. "Дэвид, мне кажется, ты слишком категоричен", возразил Тери. "Слишком категоричен?" возмутился Дэвид. "Да его теория шита такими же белыми нитками, как и любая другая. Короче, дохлый номер". «Магии не случилось. Ждем крими...» Дэвид хотел сказать «ждем криминалистов», но замолчал, внимательно прислушиваясь. «Тихо все!» — рявкнул он, выставляя руку. «Дэйв, ты чего?» — обеспокоенно спросил Терри. «Тссс!» — отмахнулся от него Дэвид. «Тихо! Слышишь?» Терри послушно прислушался. «Нет!» — качнул головой он. «Ничего не слышу». «Вот именно!» Стало тихо, а был гул. «Кажется, детектив Нокс окончательно поехал крышей», — в полголоса произнес кто-то из офицеров. В ответ поползли сдавленные шепотки. Кто-то даже не смело засмеялся, но все вздрогнули и замолчали, когда откуда-то раздался громкий механический писк, а за ним еще один немного короче. «Похоже на... стиральную машинку?» — предположил Боб Морган и сам удивился своей догадке. Чёрт, Дейв, это точно она. Согласился с ним Тери. Тут что, есть прачечная? Удивился Дэвид. Судя по чертежам, выложенным на официальном сайте застройщика, в домах подобного типа предусмотрено подвальное помещение, робко отозвался HRC. Ах, подвал! воскликнул Дэвид, хлопнув ладонью себя по лбу. Тут есть подвал, и никто из вас, лоботрясов, не догадался его проверить? Детектив Морган подозрительно раскраснелся, а остальные офицеры рассредоточились по комнате, упорно делая вид, что это их не касается. Серьезно, что ли? А что, если убийца все еще там? Боже, ну и кретины. Пластик, где по плану должен быть вход? HRC завис бездумно, глядя в пространство перед собой. Видимо, сверялся с чертежами. после чего резко оживился и принялся внимательно сканировать помещение. На всё ему потребовалось чуть больше минуты, после чего он уверенно направился в сторону камина. Только не говори, что ты и перепутал дымоход со входом в подвал, закатил глаза Дэвид. Не обращая внимания на его слова, HRSI остановился рядом с камином и осторожно постучал по стене. Там незамедлительно отозвалось гулким звуком, намекая на скрытую за ней нишу. Видимо, дизайнеры решили спрятать вход в подвал за одной из деревянных панелей. Вот спасибо. Главное, чтобы Джонатан Калгрейвс не оказался сумасшедшим сектантом, убивающим в подвале девушек. Дэвид и так ощущал себя героем дешёвого бульварного романа, и такого поворота событий он просто не вынес бы. Деревянная панель поддалась не сразу, но благодаря совместным усилиям всё-таки отъехала в сторону. За ней действительно скрывался тёмный проход с узкой деревянной лестницей. Сновавшие по комнате офицеры тут же оживились, с любопытством заглядывая внутрь. "Стоять", рявкнул Дэвид. "Ни хрена подобного. Со мной идут только адекватные, которые точно ничего там не затопчут. И под адекватными я имею в виду Брукса и Моргана". Проигнорировав недовольные шепотки и злые взгляды, Дэвид снял с пояса фонарик и шагнул вперёд. Но Тэри тронул его за рукав, привлекая внимание. "Ты обещал, произнес Терри одними губами, кивая на замершего в стороне HRC. Дэвид закатил глаза. «Пластик, а ты чего там встал?» – буркнул он. «Особое приглашение, что ли, нужно?» HRC тут же отмер и направился следом за ними. «Последний шанс, понял меня?» В полголоса буркнул Дэвид, остановившись на лестнице и ткнув HRC в грудь. Андроид послушно кивнул. Но по тому, как угрожающе сверкнули в темноте его глаза, Дэвид сразу понял: пластик вышел на тропу войны. Внизу было холодно и сыро, пахло штукатуркой, строительным клеем и стиральным порошком. Свет фонарика отражался от серых стен, то и дело выдавливая дрожащие тени и упорно превращал расследование в идиотский фильм ужасов. К счастью, у двери на шареонности не выключатель, и подвал озарился холодным электрическим светом. Ситуацию это не сильно спасло. потому что картинка перед ними предстала ещё та. Терри вздрогнул, Морган помянул Иисуса, а Дэвид грязным и громко выругался. HRC же никак не отреагировал на происходящее, с любопытством осматривая помещение своими стрёмными глазами-хамелеонами. Дэвид запоздало вспомнил, что зрение HRC было оснащено функцией ночного видения, поэтому ничего нового для себя андроид не обнаружил. Мог бы и предупредить. Недовольно произнёс Дэвид, отстраняя андроида в сторону и подходя поближе. В подвале действительно располагалась прачечная. В углу стоял какой-то навороченный отпариватель. У стены стиральная машина с сушилкой и этажерка со всякими химикатами и чистящими средствами. Меню стиральной машинки обиженно мигало, привлекая к себе внимание. А на полу, привалившись спиной к сушилке, сидела девушка в одном нижнем белье. Выглядела она не особо живой, но следов насилия или повреждений видно не было. Дэвид опустился на корточки, чтобы повнимательнее её рассмотреть, и недоумённо нахмурился. Идеально прямая спина, руки чинно сложенные на коленях, голова слегка наклонённая к правому плечу, совершенно пустой мёртвый взгляд. Она была прекрасна, совершенно. В голову сразу пришли поэтические образы готических ангелов и всяких там сказочных принцесс. успивших отравленное яблоко, но Дэвид успел навязаться мертвецОВ за свою службу и прекрасно понимал, что в жизни так не бывает, потому что смерть всегда одинаково отвратительна. Вызывайте техников, вздохнул он. Техников? непонимающе переспросил Морган, удивлённо моргнув. Зачем? Потому что нужен кто-то, кто шарит в этом получше меня, оскалился Дэвид. Ты только взгляни на неё. Идеальная кожа, волосы, ногти. Даже эта небрежная россыпь веснушек выглядит как хорошо продуманная деталь. Но ну, догадки есть? Бен Морган покачал головой, продолжая непонимающе сводить седые брови. "Господи, Морган", воскликнул Дэвид, закатывая глаза. "Ну ты чего? Она же андроид". "Да ну, нет, быть не может", усомнился Морган. "Что за модель, по-твоему?" Дэвид нахмурился. Он осторожно повернул голову девушке в сторону, в надежде обнаружить на ее шее штрих-код с серийным номером, но кожа была чиста. «Модифицированная горничная?» – предположил он, пожимая плечами. «Хрен их разберет без ярлыков». «Здесь связь не ловит», – буркнул Морган. «Пойду поднимусь, чтоб техников вызвать. Справитесь тут». «Ага», – кивнул Дэвид, и повернулся к склонившемуся над девушкой HRC. «Эй, пластик!» Ты чего завис? Это очень странно, протянул HRC. Голос его звучал как-то непривычно механически. Я не могу определить её модель. Схожей конфигурации нет ни в одной базе данных. "Охренеть", воскликнул Дэвид. "Валёна андроид? А я-то думал, что с 32-го такого уже нигде не встретишь". Он ещё раз внимательно посмотрел на девушку и задумчиво распрямился. Может быть, действительно китайские триады, пробормотал Дэвид себе под нос. Но HRC его, конечно же, услышал. Нет, это она его убила, неожиданно возразил он. Нафига? нахмурился Дэвид. Не знаю, пожал плечами HRC. А это важно? Конечно, важно, пластик, возмутился Дэвид. Мотив это один из трёх китов любого преступления. два других средства и возможность. Вы очень упрощаете, детектив Нокс, нахмурился HRC. На самом деле, схема преступления выглядит гораздо сложнее и переменных в ней гораздо больше, чем вы назвали. Есть объективная сторона преступления и субъективная сторона. С точки зрения расследования важна только объективная сторона, то есть обязательное фактическое действие и при необходимости средства. Ты издеваешься, что ли, пластик? Без мотива не будет состава преступления. Я не издеваюсь. Я лишь говорю о том, что ваши методы безнадёжно устарели, детектив. Мотив не важен, если есть достоверная цепочка событий. И в текущей ситуации эта цепочка событий подтверждает, что незарегистрированный андроид убил Джонатана Колгрейвза. Ещё скажи, что ложечкой для грейпфрута, хохотнул Дэвид. Совершенно верно, детектив Нокс, серьёзно ответил HRC. Знаешь что? А давай, воскликнул Дэвид. Давай, докажи мне, что ты прав, а я всего лишь устаревший кусок биомусора. А если налажаешь, то мы со спокойной совестью сдадим тебя в утиль. Классная я придумал. Замечательная идея, детектив Нокс, вызывающе сверкнул глазами МЧС. А если я окажусь прав? Что ж, видимо, в таком случае мне придётся подать в отставку. усмехнулся Дэвид. «Дэйв!» – возмутился Терри. «Хватит! Для меня только плюсы!» – отмахнулся Дэвид. «Он точно налажает!» Эйч Арси склонил голову на бок и внимательно посмотрел на Дэвида. «Вы готовы подтвердить серьезность нашей сделки рукопожатием?» – серьезно спросил он, протягивая Дэвиду руку. «Ха! Да как два пальца об асфальт!» – развеселился Дэвид, протягивая руку в ответ. «Ха!» «Констебль Брукс, пожалуйста, засвидетельствуйте серьезность нашего договора», — попросил HRC. «Да вы оба спятили!» — возмутился Терри, складывая руки на груди. «Я отказываюсь принимать в этом участие». «Да ладно тебе, че ты?» — миролюбиво спросил Дэвид, но Терри, судя по всему, не на шутку разозлился. «Что, я?» — воскликнул он. «Это место преступления, а не цирк!» И ладно, Дэвид, он всегда ведёт себя как клоун, но ты, Арчи, должен быть выше этого. Дэвид закатил глаза. Короче, пластик. Я человек слова. Давай, твори свою кибермагию. Посмотрим, кто кого. Принято. Холодно отозвался HRC и на мгновение сцепил рукопожатие, взглянув Дэвиду прямо в глаза. Вы, кстати, рискуете меньше, чем я. Да, точно, хмыкнул Дэвид. Всего лишь карьерой, подумаешь. HRC моргнул, разжал пальцы и отпустил руку Дэвида. Затем он подошёл к девушке и ещё раз просканировал её от макушки до пят. Отошёл, заглянул в стиральную машину, кивнул каким-то своим мыслям и встал посредине комнаты. Полторы минуты. Хмыкнул Дэвид, поглядывая на экран смартфона. Шерлок готов вещать. Меня зовут Арчи, невозмутимо поправил его андроид. И я готов воссоздать картину происшествия. «Валяй!» – великодушно позволил ему Дэвид. Смерть мистера Калгрейвза наступила между пятью и семью часами утра. «Ты прикалываешься?» – тут же перебил его Дэвид. «Там стол сервирован к ужину. Кто пьет шампанское в пять утра?» «Это не важно», – качнул головой HRC. «Вы мыслите субъективными стереотипами, детектив. Но есть факты». Трупное окоченение не наступило, значит с момента смерти еще не прошло четырех часов. Звонок в полицию поступил в 7.32. Звонила женщина, сообщила об убийстве и назвала данный адрес. Сперва я хотела узнать, есть ли она в списке опрошенных свидетелей, но вы сказали, что он пока не оцифрован. Впрочем, это оказалось неважно, ведь режим деликатной стирки занимает 90 минут. А это тут при чем? нахмурился Дэвид, который только сейчас вспомнил о загадочном звонке. Давайте считать, детектив. Спустя 18 минут после вызова сюда прибыл полицейский наряд во главе с детективом Миллером, а около 8 часов вы и констебль Брукс. Машинка закончила стирку в 9:10, то есть 12 минут назад. Значит, её включили примерно в 7:40 после звонка в полицию, но до того, как сюда приехал наряд. И о чём нам это всё говорит? покачал головой Дэвид, которого уже начало подташнивать от цифр. Она убила мистера Колгрейвза. Комплектация андроида как раз позволяет произвести подобную операцию, удерживая взрослого мужчину в сознании. Затем позвонила в полицию, сняла туфли и спустилась сюда. С чего ты взял, что она позвонила до того, как спустилась сюда? фыркнул Дэвид. Вы что, уже забыли, детектив? удивился ХРЦ. Здесь же не ловит связь. Детектив Морган 5 минут назад ушёл наверх, чтобы вызвать техников. Дэвида пробило озноб. HRCI звучало крайне правдоподобно и логично, а пробудившееся полицейское чутьё сигнализировало о том, что зря он вывел этого пластикового терминатора на себя. И что потом? спросил Дэвид, чувствуя, как сам упорно роет себе могилу. Она разделась. Как вы видите, на ней осталось только нижнее бельё. Значит, свою одежду она загрузила в стиральную машинку. А туфли и орудие убийства, с вероятностью 84%, они находятся там же. Иначе где-то в доме остались бы ещё следы. Хрень какая-то, фыркнул Дэвид. Подошёл к стиральной машинке и рывком открыл дверцу. Внутри обнаружились рассохшиеся лодочки, не пережившие стирки, и какая-то светлая шёлковая ткань. на поверху оказавшееся коктейльным платьем на тонких бретельках. Когда Дэвид попытался выудить его из машинки, из складок что-то выскользнуло и тревожно звякнуло, ударяясь о пол. "Кажется, я нашёл орудие убийства, детектив", гордо произнёс HRC, поднимая с раную мать его ложечку для грейпфрута. "Твою мать", тихо ругнулся Терио, сжимая пальцами переносицу. "Тебе просто повезло", фыркнул Дэвид, скрипнув зубами. Неправда, оскорбился ХРЦ. Это вы упустили почти все детали, детектив, хотя всё было достаточно очевидно. Что ты там несёшь? оскалился Дэвид. Вы меня не поняли? удивился ХРЦ, вздёргивая свои идиотские бровки домиком. Я сказал, это было очевидно. Могу подобрать ещё пять синонимов, если хотите. Ясно, понятно, прозрачно, заметно, нескрываемо. Я бы даже сказал, что ответ лежит на поверхности, но, видимо, не для вас, детектив. Думаешь, самый умный? Взорвался Дэвид. Так вот, ни фига. Может быть, орудие убийства ты нашёл, молодец, только вот мотива у тебя по-прежнему нет. Почему она это сделала? Почему сама отключилась? Мы уже об этом говорили, детектив Нокс. Это не имеет статистического значения. С точки зрения установления причинно-следственных связей, дело раскрыто. Раскрыто дело или нет, буду решать я, а не какой-то там говорящий кусок пластика, рявкнул Дэвид. Вы ведь назвали себя человеком слова, детектив Нокс, или брать свои слова обратно это обычное дело для такого, как вы? Мы договаривались, что ты докажешь мне, что ты прав, пластик, спокойно произнёс Дэвид. Твоя история звучит неубедительно. В ней слишком много пробелов. Просто вы устарели, детектив Нокс. Самодовольно произнёс HRC, и Дэвидо словно током пробило от этих слов. Что ты сказал? спросил он не своим голосом. Вы устарели, повторил HRC. И боитесь признать это, но мир меняется, с вами или без вас. Кажется, он говорил что-то ещё, но Дэвид уже не слушал. Откуда он мог знать, почему он произнёс именно эти слова? Как он посмел? Все эти мысли пронеслись в сознании Дэвида буквально за секунду. В висках застучало, а вся реальность вокруг сжалась до одного яростного желания разбить кулаки о надменную рожу андроида. О последствиях Дэвид не думал. Он просто схватил андроида за грудки и с силой впечатал его в стену. Уже много-много позже, стоя в кабинете комиссара Стоуна, Дэвид размышлял о том, могло ли всё пойти по другому сценарию. Наверное, нет. Наверное, это всё было предначертано ему с самого начала. Ещё с того дня, как он увидел первого андроида в Скотланд-Ярде. Это был не HRC даже, а так какой-то из первых патрульных. Пластиковый офицер блин полиции. Но Дэвид ещё тогда поймал себя на мысли: "приятель, это говно всё-таки прорвалось и катится прямо к тебе". Видимо, наконец докатилось. В голове пронеслась мысль, что если уходить в отставку сегодня, то это будет хотя бы эпично. В любом случае, работать в окружении сранных роботов Дэвид точно не сможет. Так что пусть уж лучше это будет его собственный выбор. Объясните-ка мне ещё раз, почему я должна вас отчитывать, как каких-то малолеток? Холодно спросила Стоун, стряхивая невидимую пылинку с рукава дорогого дизайнерского пиджака. Прошу прощения, комиссар Стоун, этого больше не повторится. Виноват от чеканял HRC, и Стоун довольно громко хмыкнула. "О, отличные новости", воскликнула она. "Только этого и в первый раз не должно было произойти. Это ж додуматься надо, выяснять отношения прямо на месте преступления". HRC притих, глядя куда-то в пустоту. Опять что-то гуглил, что ли? Нашёл время. "Вы совершенно правы, комиссар в ноу Дэвид, принимая удар на себя. Это было крайне непрофессионально. Я сегодня же подам в отставку. Нокс, вы спятели? вздохнул Стоун. Ударились головой во время потасовки. Может, мне вызвать скорую? Никак нет, Мэм. Просто я первым начал драку, значит, и вся ответственность на мне. Детектив Нокс не виноват, неожиданно произнёс HRC, отвисая и делая шаг вперёд. Это я первым его спровоцировал. Это правда? спросила Стоун, переводя на Дэвида заинтересованный взгляд. HRC стоял рядом, вытянувшись по струнке и эстетично мигая зрачками. Дэвид хмыкнул. Что это? Прогрессивная система социализации врубила эмпатию, и малыш Арчи расчувствовался, решил бросить ему спасательный круг? Дэвид поймал себя на мысли, что ему очень хотелось бы за него ухватиться. соврать, согласиться, сделать вид, что ничего не произошло. Но что-то глубоко внутри не позволяло этого сделать. Сранное чувство справедливости. "Детектив Нокс, это правда?" с нажимом повторила свой вопрос комиссар Стоун. "HRC действительно вас спровоцировал?" "Да ничего подобного", хмыкнул Дэвид. "Напротив, это я всё утро его подначивал". Комиссар Стоун устало закатила глаза и тряхнула густой копной кудрявых, туго стянутых на затылке волос, напоминавших черное облако атомного взрыва. «Так, знаете что?» – строго произнесла она, хлопнув ладонью по столу. «У меня нет времени играть в ваши идиотские разборки в стиле «Я Спартак». С этой минуты вы работаете над делом вместе. И если хотя бы один из вас снова спровоцирует конфликт, То вас, детектив Нокс, я разжалую до патрульной и отправлю выписывать штрафы на парковку пожизненно. А тебя, HRC, я запихну в самый пыльный и самый отдалённый уголок полицейского архива, где ты будешь сортировать списанные улики до конца своего срока службы. Это понятно? Но Мэм попытался возразить HRC. У меня уже есть напарник, воскликнул Дэвид. Комиссар Стоун, откинувшись на спинку кресла, и тяжело вздохнула. Как звучит девиз лондонской полиции? спросила она после нескольких секунд напряжённого молчания. Работать сообща, чтобы сделать Лондон самой безопасной столицей в мире. Нестройным хором отозвались Хэрси и Дэвид. Мне нужно пояснить вам значение слова сообща, детектив Нокс. Нет, мэм, буркнул Дэвид. Когда, может быть, мне нужно напомнить HRC, что мои приказы не обсуждаются. Нет, мем, виновато потупился HRC. Так значит, с этой минуты вы вместе работаем над делом мем, хором ответили они. Прекрасно. Я рада, что мы наконец достигли полного взаимопонимания, улыбнулась комиссар Стоун и жестом указала на дверь. Свободны. Дэвид вышел из кабинета в странной тяжёлой задумчивости. В глубине души он, конечно, подозревал, что с этой минуты жизнь его круто изменится, но даже не подозревал, насколько. Конец второй главы.